Также вот через 200-300 лет, когда речь зайдет о Тартарене, найдутся новые остеи Рью и Шванталеры и станут доказывать, что Тартарен никогда не существовал, что это провансальская или же берберийская легенда. Тяжело дыша от возмущения, от крутого подъема, он остановился и присел на скамейку. Отсюда в просветах между деревьями виднелось озеро и белые стены часовни, похожие на только что воздвигнутый мавзолей. Рев парохода и плеск шлепающего в воду причала возвещали прибытие новых туристов. С путеводителями в руках они собирались на берегу, а потом, воздевая руки, передавая друг другу легенду о Вильгельме Телле и сопровождая свою речь скупыми жестами, направлялись к часовне. И тут вдруг, благодаря неожиданному обороту мыслей, все представилось Тартарену в смешном виде — Он подумал о том, что вся история Швейцарии зиждется на этом вымышленном герое. В честь его на площадях маленьких городов воздвигаются часовни, а в музеях больших городов статуи, встраиваются патриотические празднества, на которые стекаются со знаменами представителей всех кантонов. И потом банкеты, тосты, речи, крики «Ура!», пени, слезы, душащий грудь — все это ради великого патриота, который, как всем хорошо известно, никогда и не существовал. А еще говорят про Тараскон. Такой Тарасконады и там ни за что никому не придумать». Придя в веселое расположение духа, Тартарен двинулся бодрым шагом вперед и скоро вышел на флюэленскую дорогу, возле которой вытянул свой длинный фасад с зелеными ставнями отель Тельсплате. В ожидании звонка к обеду пансионеры ходили взад и вперед по дороге, где, что ни шаг, то выбойно мимо облицованного ракушками фонтана, мимо вереницы корец с опущенными оглоблями и перешагивали через лужи, в которые гляделся медно-красный закат». Тартарен спросила спросил о проводнике. Ему ответили, что он обедает. «А ну, ведите меня к нему!» Это было сказано таким повелительным тоном, что, несмотря на священный ужас, который здесь испытывали при одной мысли, что придется побеспокоить столь важную особу, служанка повела альпиниста через весь отель, где его появление вызывало легкий столбняк к драгоценному проводнику, кушавшему отдельно в маленькой комнате окнами во двор. «Милостивый государь!» держа на плече ледоруб, заговорил Тартаран, — прошу меня извинить. Но он тут же осекся, а посыльный, длинный, тощий с салфеткой у подбородка, окутанный облаком душистого пара, поднимавшегося от тарелки с горячим супом, уронил ложку. «Э — -э, да это господин Тартаран! Э — -э -э, да это бомпар! В самом деле, перед ним сидел бомбар, бывший буфетчик Тарасконского клуба, малый, славный, но отягощенный чудовищным воображением, по причине чего он за всю свою жизнь не сказал ни единого слова правды и был прозван в Тарасконе выдумщиком. Заслужить Тарасконе репутацию выдумщика, судите после этого сами, что же он должен был собой представлять? Так вот он, этот несравненный проводник, облазивший Альпы, Гималаи и даже лунные горы, «А, ну, теперь я понимаю», — произнес Тартарен, слегка разочарованный и все же обрадованный встречей с земляком, в восторге от того, что слышит родной говор. «Вы уж, господин Тартарен, пообедайте со мной, что?» Тартарен немедленно согласился. Он предвкушал удовольствие посидеть за маленьким уютным столиком, накрытым на две персоны, без этих сеющих смуту соусников, Удовольствие чокаться, говорить за едой, есть превкусные вещи, все самое свежее, отменно приготовленное, ибо содержатели отелей прекрасно ухаживают за господами посыльными, кормят их отдельно, подают им лучшие вина и изысканнейшие блюда. И уж тут посыпались всякие э, ну что, все таки. Так это ваш голос я слышал нынче ночью там на вышке. Конечно, я. Предлагал барышням полюбоваться. А до чего же хорош восход солнца на Альпах, правда? — Чудо как хорош, — сказал Тартарен, — заговорил он сперва не совсем уверенно, только чтобы не противоречить собеседнику, но быстро воспламенился, и нельзя было не даться диву, слушая, как два восторженно славят пиршество для глаз, которое им будто бы открылось на Риге. Можно было подумать, что это выдержки из Жоана и Дедекера. С каждой минутой разговор становился все задушевнее, откровеннее, начались уверения, излияния. От этих излияний навертывались непрошенные слезы на блестящие, живые глаза, в которых, несмотря на всю провансальскую чувствительность обоих собеседников, ни на минуту не угасали искорки, шутливости и лукавства. Впрочем, этим и ограничивалось сходство двух друзей, так как во всем остальном бомбар, поджатый, подсушенный, обветренный, покрытый морщинами, которыми его наградила профессия, являл собою полную противоположность тартарену, низкорослому, плотному, румяному, с гладкой кожей.